Глава 8. В гостях у Джимми. В данном месте следует вернуться минут на 20 назад, в то мгновение, когда Джимми ты 사이бер. Вы, вернув из глубин сна, услышал знакомый голос, произносящий незнакомые слова. Не вполне ещё проснувшийся мозг на мгновение попробовал отреагировать на ситуацию, однако не сумел этого сделать. И Джимми, зевнув, просто перекатился на другой бок. У вас гости, сэр. Молодая леди Голос был неумолимый и настолько готов повторять эти слова до бесконечности, что Джимми покорился неизбежному. Он открыл глаза и моргнул. Э — Эх, Стивенс, повторите эти слова еще раз. — К вам пришла молодая леди, сэр. — Ого! — Джимми попытался осознать ситуацию. — А зачем? — Не могу этого знать, сэр. Да, полагаю, что так. Да, он продумал ответ. Полагаю, что действительно так. Стивинс наклонился, чтобы забрать поднос со столика возле кровати. Я принесу вам горячий чай, сэр. Этот уже остыл. Так вы считаете, что я должен встать и, э, принять эту леди? Стивинс не ответил, однако наклон его спины не изменился, и Джимми правильно истолковал знак. Ладно, пусть так, проговорил он, даже очень хорошо. Она назвала своё имя. Нет, сэр. Хм. Она не может по случаю оказаться моей тёткой Жимаймой, а? Потому как в таком случае, чёрт меня побери, если я высуну нос из постели. Я бы сказал, что это леди, сэр. Никак не может оказаться тёткой взрослого человека, разве что какого-нибудь младенца в большой семье. «Ага», — проговорил Джимми, юна и очаровательна. «А что? Что она из себя представляет?» «Эта молодая леди, сэр, вне сомнения, принадлежит к разновидности Комальфо из высшего света, французский, если я могу так выразиться». «Можете», — милостиво разрешил Джимми. «Ваше французское произношение, Стивенс, просто отменным, если я могу так выразиться. Много лучше моего». Приятно слышать это от вас, сэр. Недавно я поступил на заочные курсы французского языка. В самом деле, вы чудесный молодой Стивенс, отреагировав покровительственной улыбкой, тот покинул комнату, а Джимми всё ещё лёжа попытался сообразить, какая юнная и очаровательная, при том вне сомнения соответствующая определению comble fou, девушка способна посетить его апартаменты. Стивенс возвратился с горячим чаем и прихлёбывая его, Джимми ощущал приятное любопытство. "Надеюсь, Стивенс выдали и газету, и всё такое", проговорил он. "Я предложил ей Morning Post и Punch, сэр". Звонок заставил его отлучиться. Стивенс возвратился через несколько минут. "Ещё одна молодая леди, сэр". "Что?" Джимми схватился за голову. "Ещё одна молодая леди, сэр". Она отказалась назвать своё имя, но говорит, что пришла по важному делу. Джимми уставился на камердинера. А вот это странно, Стивенс, чертовски странно. Вот что, во сколько часов я сегодня заявился домой? Около 5:00 утра, сэр. И э в каком состоянии? Малости навеселяя, сэр, и ничего больше. Изволили петь: "Прав Британия, моря". Чрезвычайный интерес, заявил Джими. Значит, говорите, прав Британия морями, так? Не представляешь, чтобы я в трезвом состоянии когда-нибудь решил петь этот гимн. Должно быть, в результате излишней пары бокалов прорезался скрытый патриотизм. Помню, я веселился в горчице и крессе. Не настолько невинное место, как это может показаться Стивенс. Недолго помолчав, он проговорил: "Я как раз пытался понять, да, сэр, Я как раз пытался понять, не мог ли в упомянутом состоянии дать объявление в газету о том, что мне нужна гувернант к ребёнку или что-нибудь вроде того Стивенс кашлянул. Но сразу две девушки очень странно. Придётся в будущем воздержаться от посещения горчицы и кресса. А какое слово Стивенс воздержаться? Вчера оно попалось мне в кроссворде и сразу понравилось. За разговором Джимитаропли в одевался и по прошествии ещё 10 минут оказался уже готовым предстать перед обоими гостями. Открыв дверь в гостиную, он сразу же увидел темноволосую, худощавую и совершенно незнакомую ему девушку. Она стояла возле каминной доски, опиршись на неё плечом. Адалев взгляд, его проследовал к огромному, крытому кожей креслу, и сердце его трогнуло. Ларен. Она поднялась и заговорила с ним с некоторым волнением. — Должно быть, вы очень удивились, увидев меня, но я должна была посетить вас. Еще минута, и я все объясню. А это леди Эйлин Брэнд. — Бандал, так меня обычно зовут. Возможно, вы слышали обо мне от Билла Эверсли. — Ну, конечно, конечно, слышал, — проговорил Джимми, пытаясь овладеть ситуацией. — Но садитесь, пожалуйста. Не хотите ли коктейль, либо что-то еще? Выбедевушки отказались от предложения. «Дело в том, что я только что встал с постели», — продолжил Джимми. «Именно так мне и сказал Билл», — заметила Бандл. «Я сказала, что намереваюсь посетить вас, и он сказал, что я застану вас в постели». «Но, как видите, я уже на ногах», — ободрил обеих собеседниц Джимми. «Я пришла из-за Джерри», — пояснила Лорен, «а теперь еще и из-за Рони». «Что вы имеете в виду под словами «еще и из-за Рони»?» Его вчера застрелили. Что? вскричал Джимми. Бандл ещё раз пересказала свою историю. Ты, Сайгер, слушал её как во сне. Старина Рони мёртв, пробормотал он. Что же это творится, а? Присев на край шезлонга, он подумал минуту другую, а затем заговорил ровным и спокойным голосом. Я должен ещё кое-что сказать вам. Да. пошли его к продолжению бандл. Это было в день смерти Джерри Уэйта, когда мы ехали в автомобиле, чтобы сообщить эту весть вам. Он кивнул Лэрен. Рони кое-что сказал мне. То есть начал мне что-то рассказывать. Он хотел сообщить мне что-то важное и уже начал было. Однако решил, что связано обещанием молчать и ничего толком не сказал. Связано обещанием, задумчиво проговорила Лэрен. Именно так он и сказал. Естественно, я не стал тогда на него давить. Однако всю дорогу Рон держался странно, чертовски странно. У меня возникло впечатление, что он подозревал какую-то грязную игру. Я подумал, что Рон не сказал ничего в этом роде и доктору. Оказалось, нет, не сделал даже намёка. Поэтому я решил, что ошибся. И потом, располагая всеми свидетельствами и так далее, дело показалось мне чрезвычайно ясным. И я подумал, что мои подозрения ничего не стоят. Но вы считаете, что Рони кого-то подозревал, спросила Бандл. Джимми кивнул. Да, теперь я так считаю. Ну, никто из нас не видел его с того дня. Наверное, он попытался действовать в одиночку, попробовал найти правду относительно смерти Джерри. Более того, я полагаю, что он действительно нашёл убийцу. Вот почему его застрелили. Перед смертью он пытался что-то передать мне, однако сумел произнести только эти два слова. Семь цифр блатов, проговорила Бандл с лёгкой дрожью. Семь цифр блатов, серьёзным тоном повторил Джимми. Во всяком случае, нам остаётся это зацепка. Бандл повернулась к Лорен. Вы как раз собирались рассказать мне? Ах, да, сперва о письме, она обратилась к Джимми. Джерри оставил письмо леди Эйлин. Бандл Бандл нашла его, и Лорен в нескольких словах объяснила ситуацию. Джимми слушал, не скрывая интереса. О письме он услышал впервые. Лорен достала листок из своей сумочки и передала ему. Прочитав письмо, Тессайгер посмотрел на нее. «Тут вы можете помочь нам. Что именно Джерри хотел, чтобы вы забыли?» Лорен в задумчивости наморщила лоб. «Прямо сейчас мне трудно это сообразить. Я по ошибке вскрыла предназначенное Джерри письмо. Помню, оно было написано на дешевой бумаге ужасным, неграмотным почерком. Спереди значился отправитель какие-то семь цифр блатов. Тут я поняла, что письмо адресовано не мне, и поэтому, не читая, вложила его в конверт. Действительно, не читая, самым аккуратным образом усомнился Джимми. Лорен впервые рассмеялась. Понимаю, что вы подумали и готовы признать, что мы женщины действительно любопытны, но, видите ли, в письме этом, судя по виду, не было ничего интересного одни имена и даты. Имена и даты, задумчиво повторил Джимми. Джерри не обратил на это никакого внимания, продолжила Лорен. Только рассхохотался и спросил у меня, слышал ли я когда-нибудь про мафию, а потом сказал, что будет странно, если подобное общество сумеет укорениться в Англии, поскольку подобные тайные общества чужды нашему народу. Наши преступники, сказал он, лишену столь живописного воображения. Джимми присвистнул. Кажется, я начинаю что-то понимать. Семь цифр Блаттов это штаб-квартира какого-то тайного общества, как он и говорит в своём письме к вам. Вначале Джерри полагал, что это всего лишь шутка, что в общем итоге оказалось не так. Но есть и другая нотка. Ему очень хотелось, чтобы вы забыли об этом обществе. К чему существует одна единственная причина, если общество это заподозрит что вы имеете какое-то представление о его деятельности. Вы также окажетесь в опасности. Джеральд осознал такую возможность и ужасно встревожился. За вас! Он ненадолго умолк, а потом спокойным тоном продолжил. На мой взгляд, все мы окажемся в опасности, если продолжим интересоваться этим делом. — Как это? — Если! — с негодованием воскликнула Бандл. «Я имею в виду вас обеих. Со мной дело обстоит иначе. Я был приятелем покойного старины Ронни». Он посмотрел на банду. «Вы свое дело сделали». Передали мне его последние слова. «Так что, ради бога, забудьте об этой истории. И вы, и вы, Лорен». Мисс Брент вопросительно посмотрела на вторую девушку. Она уже приняла вполне определенное решение, однако не стала в данный момент это показывать. У неё не было малейшего желания втягивать Лорен Уэйт в опасные предприятия. Однако лишь ичка Лорен тут же вспыхнула негодованием. Как вы можете говорить такое? Неужели я хотя бы на минуту могу забыть об этом деле, когда они убили Джерри, моего дорогого Джерри, самого лучшего, самого дорогого, самого доброго брата, какой только может быть у девушки, единственного близкого мне человека на всём белом свете? Жемми неловко кашлянул. Лэрэн подумал: он, чудесно, просто чудесно. Вот и что, несколько неуклюже проговорил молодой человек. Не стоит рассуждать подобным образом о том, что вы одиноки на всём свете. Это ерунда. У вас уйма друзей, и они будут рады сделать всё, что от них зависит. Надеюсь, вы поняли меня. Возможно, что Лорен действительно поняла его, ибо она вдруг покраснела и нервно заговорила, чтобы скрыть смущение. Всё решено, заявила она. Я намереваюсь помогать вам. Никто не остановит меня. Ну, и я, конечно же, тоже, проговорила Бандл. Обе девушки посмотрели на Тесэйгера. Так, проговорил тот неторопливо. Так значит? Они вопросительно посмотрели на него. Я как раз подумал о том, с чего же нам в таком случае начать, проговорил Джимми.